Девочка снова зашевелилась. Она выползла из-под стойки и побежала к нему, чтобы уйти от Мирена. Давай, малышка! Он усилил притягивающее заклинание. Иди ко мне! Мак! снова крикнул Мирен, на этот раз гораздо ближе. Девочка появилась из-за угла стойки прямо перед Таитой. Она оглянулась на голос Мирена и Таита увидел, что она дрожит от страха. Девочка посмотрела в его сторону. Ее лицо было отвратительной маской из глины. Волосы на голове покрывала смесь глины и древесной смолы. Глаза так покраснели от вечного дыма, что не разглядеть цвет радужки. Зубы намеренно зачернены. У всех захваченных женщин Луо точно так же зачернены зубы, и такие же прически. Очевидно, таково их примитивное представление о красоте. Она стояла, охваченная ужасом, наклонив голову, и Таита открыл внутреннее око. Вокруг девочки мгновенно возникла аура, великолепный плащ живого цвета, точно такой, какой он видел в снах. Жалкое оборванное существо, под уродливым покровом из глины, И грязи — это фен. Она вернулась к нему, как обещала. Его охватило такое мощное чувство, какого он не испытывал за всю свою долгую жизнь. С ним не могло сравниться даже горе, которое терзало его, когда он извлекал из умершей лостры внутренности, закутывал тело в льняные бинты и укладывал в каменный саркофаг. Теперь она воскресла, и лет ей столько, сколько было, когда ее впервые отдали ему под опеку много-много долгих одиноких лет назад. За всю печаль, за все горести ему заплатили одной единственной монетой радости, и теперь все его тело, все мышцы и нервы отозвались на это счастье. Ощущение счастья нарушило заклинание укрытия. Девочка сразу это уловила. Она повернулась и посмотрела в его сторону огромными покрасневшими глазами с уродливой маски. Она чувствовала присутствие Таиты, но не могла его видеть. Он понял, что девочка наделена силой. Ее сверхчувственный дар не развит но Таита знал, что со временем под его любящим руководством этот дар сравняется с его собственным. Восходящее солнце пустило лучи в глаза, и он увидел их истинный цвет — зеленый, зеленый цвет глаз фен. Мерен бежал к ним, гулко топая. Для Фен оставался только один путь к отступлению между стойками с копченой рыбой. И она побежала прямо в руки Таити. Когда эти руки сомкнулись вокруг нее, она в ужасе закричала и уронила Осагай. Девочка отчаянно вырывалась и пыталась выцарапать Таити глаза, но маг крепко держал ее прижимая к груди. Ее длинные и обломанные ногти Под которыми запеклась черная земля, оставили на щеках и на лбу Таиты кровавые царапины. По-прежнему держа ее одной рукой за талию, другой он по очереди схватил руки девочки и зажал между ею и собой. Лишив дикарку возможности сопротивляться, Таита наклонился к ней и пристально посмотрел в глаза, подчиняя своей воле. Она инстинктивно поняла, что он делает и рванулась к его лицу, но он разгадал ее намерение и вовремя отшатнулся. Ее острые черные зубы щелкнули совсем рядом с кончиком носа Таиты. «Свет очей моих! Мой старый нос мне еще нужен! Если ты голодна, я дам тебе что-нибудь повкуснее!» — улыбнулся Таита. В этот момент в поле зрения появился Мирен, перепуганный и встревоженный. Мак! — закричал он. — Не подпускай к себе эту маленькую чертовку. Она уже пыталась убить одного из моих людей и может нанести тебе серьезное увечье. Он бежал к ним. — Позволь мне заняться ею. Я отнесу ее в болото и утоплю в ближайшей трясине. — Назад, Мирен, — сказал Таита, не повышая голоса. — Не трогай ее. Мирен затормозил. — Ну, маг, она будет... Она ничего подобного не сделает. Иди, Мирен. Оставь нас одних. Мы любим друг друга. Мне нужно только убедить ее в этом. Мирен по-прежнему колебался. Уходи, я сказал. Немедленно. Мирен ушел. Таита посмотрел в глаза Фен и одобрительно улыбнулся. фен «Я так долго ждал тебя!» Он пользовался голосом силы, но девочка отчаянно сопротивлялась. Плюнула, и ее слюна потекла по лицу Таиты и повисла на подбородке. «Когда мы встретились в первый раз, ты не была такой сильной. Мрачный и непокорный, да, но не такой сильный, как сейчас». Он усмехнулся, и она заморгала. Такого звука не издавал ни один ло. На мгновение в глубине ее зеленых глаз вспыхнула искра любопытства, но она снова посмотрела сердито. «Тогда ты была прекрасна. А теперь только посмотри на себя». В его голосе по-прежнему звучали гипнотические нотки. «Ты словно призрак из пустоты», — произнес он ласково. «У тебя грязные волосы». Он погладил девочку, но та попыталась увернуться. Невозможно было даже догадаться о цвете ее волос под толстым слоем грязи и смолы. Но и когда из-под спутанной массы волос хлынул поток красных в шее и пополз по руке Таиты, он продолжал говорить спокойно и ласково улыбаться. Клянусь, Ахура Маздой и истиной «Ты воняешь сильнее хорька», говорил Таита девочке. «Потребуется целый месяц, чтобы доскрестись до твоей кожи». Она пыталась вырваться, высвободиться. «Теперь ты и меня пачкаешь своей грязью. Пока я тебя успокою, сам перемажусь. Придется заночевать подальше от миренных воинов. Даже закаленный воин не вынесет нашего запаха. Он продолжал говорить, и значение слов было неважно, зато интонация постепенно действовала. Таита чувствовал, что девочка успокаивается, расслабляется, враждебный огонек в зеленых глазах гаснет. Она мигала почти сонно, и он ослабил хватку. Почувствовав это, она встряхнулась, пришла в себя и ее озлобленность вернулась. Она возобновила попытки вырваться, и Таите пришлось снова крепко сжать ее. «Ты неукротима!» Он произнес это восхищенно и одобрительно. «У тебя сердце воина и решимость богини, какой ты некогда была!» На этот раз она успокоилась быстрее. Перебравшиеся в ши кусали Таиту под одеждой, но он не обращал на них внимания и продолжал говорить. «Позволь рассказать тебе о тебе самой, Фен. Некогда ты была моей подопечной и стала ею снова. Ты была дочерью злого, равнодушного к тебе человека. Я и сегодня не могу понять, как он стал отцом такого прекрасного существа». Ты прекрасна, Фен. Прекрасно и сегодня, под слоем грязи, блох и вшей. Любовно перечисляя мельчайшие подробности, он рассказывал девочке о ее детстве, вспоминал ее забавные словечки и поступки, и она постепенно успокаивалась. Теперь, когда Таита смеялся, она смотрела на него скорее с интересом, чем с гневом. Она снова заморгала. Мак ослабил хватку, и на этот раз она не пыталась убежать, но спокойно сидела у него на коленях. Солнце достигло Зенита, когда он наконец встал. Девочка спокойно посмотрела на него, и Таита взял ее за руку. Она не вырвалась. Теперь пойдем. Если ты не хочешь есть, то я голоден. Таита направился к деревне, и девочка пошла рядом с ним.